4. Не доезжая километров пятнадцати до Мореевки, обкомовский шофер, знавший всю область доли пьек, спросил Максима. Видите, Максим Матвеевич, просеку в лесу. Вижу, конечно, что? Отсюда начинаются земли Мореевского колхоза. Вот оно что. На их земле, по масштабам Центральной России, можно два района разместить, правда, Андрюша? Обратился он к зоту. Да, да. Рассеянно подтвердил Зотов и втянул голову в плечи. Максим попробовал начать еще какой-то разговор, но тот больше не произнес ни одного слова. «Волнуется», — про себя отметил Максим. Когда машина въехала в Мареевку и, разгоняя копошащихся на дороге куры, вздымая за собою непроглядный столб пыли, помчалась по ее главной улице, Максим сказал шоферу, — — Меня высадишь возле правления колхоза, а Андрея Калистратовича подвезешь к штабу экспедиции. Знаешь, где он помещается? — Уж как-нибудь найду, Максим Матвеевич. Мореевка пока еще не Москва, — засмеялся шофер. Вскоре Максим вышел из машины. — Ты поезжай, Андрюша, я скоро приду. Попробую председателя колхоза найти, — сказал Максим Зотову, продолжавшему сидеть молча. Машина покатилась дальше, а Максим направился в правление колхоза. По правде сказать, встреча с председателем могла бы состояться и позже. Срочной необходимости в этом не было. Другое чувство руководило Максимом. Ему не хотелось быть при встрече Зотова с Мариной. Он понимал, что как ни близки ему Андрей и Марина, им будет проще и лучше, если они после многолетней разлуки встретятся без него. И вот машина подкатила к штабу. Зотов не спеша вылез из нее, снял светлый макинтош, стряхнул с него пыль и, перебросив через руку, пошел по дощатому тротуару. Сердце его колотилось сильными и резкими толчками. В раскрытое окно он увидел что-то белое, стремительно промелькнувшее, как птица. Она подсказала ему сердце, и он почувствовал, что руки его стали влажными. Стараясь все делать не спеша, чтобы казаться спокойным, он медленно открыл дверь, медленно переступил порог. В полутемной комнате в нескольких шагах от него стояла Марина, вся в белом с ног до головы. Что-то невразимо страдальческое на миг исказило ее смуглое лицо. В этот миг она показалась ему далекой, далекой и совсем, совсем чужой. И это она уже... Но он не успел додумать до конца. Этот страшный миг окончился раньше, чем он успел оценить его. Марина шагнула вперед, губы ее дрогнули, глаза расширились, и он услышал ее голос. И вдруг она показалась ему такой же, какой была тогда, но в точность такой же, как в юности. «Что же вы так долго ехали, Андрюша?» Я измучилась. Она шла к нему навстречу, вытянув дрожащие руки. Он кинулся к ней, обнял за плечи. Марина доверчиво прижалась лицом к его груди, и он целовал ее голову долгими, осторожными, очень бережными поцелуями. — Ты такая же, Мариша, и даже в белом с трудом прошептал он, чувствуя, что спазмы сжимают горло. Они простояли так несколько минут в полном молчании. Прошлое, настоящее, будущее их жизни предстало перед ними в том озарении, когда главные линии судьбы видятся так зримо, как линии полноводных рек на знакомой карте. Годы и жизни они потратили на то, чтобы уйти друг от друга как можно дальше, а достигли лишь одного — Поняли, что они созданы, чтобы навсегда быть вместе. Какой же сложной, извилистой, мучительной дорогой подошли они к этому. Ах, Андрюша, как я рад. Я не верю еще, что ты правда, а не сон, но я знала, что ты вредешь. Я знала об этом с самой ранней юности. Я знал, Маиша. Держа за руки, они прошли к столу, за которым Марина в обычное время писала дневники экспедиции, и сеяли. Марина с одной стороны стола, Зотов с другой. Им трудно было начинать разговор, и они молча смотрели друг другу в глаза и без слов говорили о самом главном, о счастье, которое переполняло их собственные сердца, о жизни и до сей поры сберегала для них самые дорогие радости, большой настоящей любви.